Глава 41. Клиника Клиника пациентам, в которой оказался наш герой, по странному стечению обстоятельств специализировалась именно на психиатрической помощи. Это было исключительно закрытое лечебное учреждение для очень состоятельных клиентов. Лечение, а если говорить честно, содержание здесь обходилось клиентам невероятно дорого. Но помимо комфорта и хорошего ухода, выделяла клинику еще одна особенность – тут умели хранить чужие секреты. Даже само существование этого учреждения не было фактом публичным. В адресной книге и телефонном справочнике клиника значилась как «Частный реабилитационный центр медицины катастроф». Эту же информацию можно было прочесть на скромной табличке на пропускном пункте при въезде на территорию. Этого оказалось достаточно, чтобы удовлетворить интерес не слишком любопытных местных фермеров. А праздных туристов отпугивали предупреждение об обязательном санитарном контроле для посетителей. Оплатить содержание в клинике Герман вряд ли смог бы себе позволить, даже если бы не потерял кошелек с банковской картой. Но профессор Йенсер из гуманных или иных каких побуждений приютил Германа в клинике. Поскольку в дела финансовые никто особенно не уникал, сделать это ему не составило труда. Начальник службы безопасности по своим связям в полиции пробил, не числится ли тот, в розыске. Оказалось, что нет. Какие потеряшки в мире психиатрии – не редкость, поэтому профессора не сильно беспокоил правовой статус пациента. Лечащим врачом для Германа вызвалась стать надежная помощница профессора, соавтор многих его научных работ, доктор Рита Бор, она же главврач. Клиника не была научно-исследовательским учреждением, но поскольку специалисты здесь лучшие в своей области, помешать им заниматься наукой было невозможно. Удивительным образом это достойное поощрение стремления докторов стало серьезной проблемой для основателей клиники. Любая утечка результатов исследований противоречила бы конфиденциальности самого ее существования. В итоге научные работы проводились, но не публиковались. Условие от неразглашения было одним из ключевых в контакте при приеме на работу. Это неудобство, безусловно, ограничивало список желающих здесь трудиться. Однако привело к неожиданному результату. Исследованиями занимались люди, искренне любившие науку, а не славу в науке. Труды писались, что называется, у стол. У авторов не было стимула гнаться ни за количеством публикаций, ни за срочностью, ни за рецензиями и индексом цитирования. Как результат, глубина и качество работ получались отменными, но мало кому известными. Эксперименты в области психиатрии во все времена проходили по тонкой грани нравственно допустимого. История помнит немало примеров в научной гордыне и злоупотребления врачебным долгом. Именно в этой области медицины, где не принято спрашивать согласие пациента ни на само лечение, ни на выбор методов терапии, этот вопрос стоит по-прежнему остро. Уже в 20 веке сотни тысяч душевнобольных прошли через варварские, по своей сути, процедуры электрошоковой терапии и лоботомию. О том, сколько страданий принесли безвестные пациенты в поисках новых способов лечения, обществу лучше не узнать никогда. Нормальному человеку, воспитанному в современных гуманитарных традициях, невозможно постичь логику психиатра, мечтающего о своем идеальном пациенте. Прежде всего желательно, чтобы тот был здоров по крайней мере физически. Если есть психические отклонения или проблемы, они должны быть четко детерминированы, чтобы не создавать помех при анализе результатов экспериментов. И еще желательно, чтобы никто, включая самого пациента, не вздумал защищать его права. В истории медицины описан один удивительный случай. Нейрохирург Хилл Кеннеди проводил эксперименты по вживлению нейроимплантов в мозг. Ему подрез был нужен адекватный испытуемый, который бы смог правильно интерпретировать сигналы, передаваемые в его мозг через электроды. За неимением такового ученый принял беспрецедентное решение. Произвел эксперимент на самом себе. Поступок спорный, но вызывает уважение. К сожалению, в большинстве своем нейрохирурги предпочитают исследовать мозги других людей, где их взять, обычно таковых находят в тюрьмах или в психиатрических лечебницах. Секретные правительственные лаборатории оставим на откуп любителям конспирологии. В этой клинике тоже проводились эксперименты над пациентами, но в силу особого статуса их родственников или других лиц, устроивших их сюда, врачам следовало быть крайне щепетильными. Так что появление новенького оказалось весьма кстати. Симпатичный, безобидный, интеллигентный, его сразу полюбил весь персонал клиники. Он был вежливым, хорошо воспитанным, общительным, но не навязчивым. Встречу с другими пациентами он тоже не избегал. Внимательно и терпеливо слушал, знакомился. Новый пациент легко принял установленные в клинике правила. Единственная просьба, которая поставилась в тупик – книги. Он попросил отвести его в библиотеку. Но такой в клинике не оказалось. По мнению психиатров, не только телевизионные новости могут и достабилизировать психику человека, но и книги тоже особенно хорошие. Для новенького пациента сделали исключение. Доктор Алита принесла ему десяток томиков из домашней библиотеки. В основном признанная мировая классика, но без какой-либо системы. Достоевский, Шекспир, Ремарк,